Глава тридцать пятая. «Обалдеть!» — только и выдавила Айяна. «Ага», — кивнул в ответ, разделяя её удивление. «Представь, каково нам было!» «Но это же...» «Круто!» — внезапно она всплеснула руками и так пронзительно воскликнула, что привлекла внимание наших соседей по дому. «Что у вас там?» — послышался голос отца из зала. «Фест!» — крикнула ему Айяна. «Уже в эту субботу настоящий аниме-фест, а мой брат будет на нём хэтлайнером!» «Ну, не совсем я». Договорить не успел, так как сзади на мои плечи упали мощные ладони. «Это правда, приятель?» — переспросил заинтригованный родитель. «Да там вообще сложная ситуация», — пробормотал я, понимая, что придётся вновь рассказывать сегодняшнюю историю. «Так поделись с нами», — на кухню вошла эми и мило улыбнулась. Но теперь мне почему-то постоянно казалось, что в её глазах блистают хитрые искорки. Ну, что ж поделать. — Погодь! — отец подскочил к холодильнику, достал оттуда бутылочку белого вина, ловко откупорил и разлил по подставленным Эйми бокалам на всех нас. После чего счастливая парочка присела с нами, так что русоволосая докторша оказалась рядом со мной, а отец и сестрёнка напротив. И это, честно говоря, дико напрягало. — А вот теперь рассказывай! — он поднял бокал. Но на этот раз со всеми подробностями, а не так, как про ночь с мицука «Кента!» — возмутилась Эми. «Папа!» — а я нахлопнула его по плечу. «Перестань!» «Никогда и ни за что!» — рассмеялся тот. А в следующую секунду по кухне прокатился радостный смех и звон бокалов.